Интерлюдия четвертая. Расследование заходит в тупик. Рейсовый автобус привез детектива в центр станицы Казачьей. Двери с шипением распахнулись, пассажиры начали доставать сумки с багажных полок и покидать салон. Касаясь вспотевших висков белоснежным носовым платком, сыщик Альбинос вышел на улицу и огляделся по сторонам. Вопреки ожиданиям, Казачья не производила впечатления захолустной деревушки. Покинув привокзальную площадь, детектив очутился на аллее, выложенной новенькой тротуарной плиткой. Здесь была прогулочная зона с лавочками и детскими площадками и даже небольшой фонтан, в чаше которого купались жирные голуби. Чуть дальше располагался двухэтажный дом культуры. Недолго думая, мужчина направился прямо туда. В фойе ДК было светло и опрятно. В воздухе витал запах свежей краски, на доске объявлений висело расписание секций и клубов по интересам. Миновав рамку металлодетектора, мужчина остановился возле стола, за которым сидела пожилая женщина с короткими волосами и добродушным лицом. На столе стояла табличка «Вахта» и лежал раскрытый журнал, в котором расписывались работники ДК, бравшие ключи от кабинетов. Увидев экстравагантно одетого незнакомца, вахтерша привстала на месте — И спросила. Вы кому? Доброе утро, поприветствовал ее детектив, учтиво снимая шляпу. Возможно, вы подскажете, куда мне следует обратиться? Я историк, и в данный момент пишу книгу о вашей станице. О, это вам, наверное, в администрацию надо, сказала женщина, опускаясь обратно на стол. Даже и не знаю, кто этими вопросами занимается. Но здесь вам точно никто не поможет. «Дело в том, что я не хочу сводить все к сухим историческим фактам и цифрам, так как это будет интересно только узкому кругу специалистов. Людям нравятся необычные истории, удивительные происшествия, возможно, местные легенды. Вы не знаете старожилов, кто мог бы дать мне интервью про неофициальную историю этого места? А может, и сами могли бы что-то рассказать?» выдохнула женщина, с интересом разглядывая посетителя. «Какую интересную работу вы делаете! Побольше бы нам таких людей! Но только я сама в казачью совсем недавно переехала. Здесь же раньше маленький хутор был, тупик назывался. Да и то кто-то умер, кто-то уехал. А потом за это место взялись, начали развивать сельское хозяйство» построили теплицы, дом культуры, больницу. И так со временем на месте тупика выросла большая станица. Хотя зачем я вам это рассказываю? Вы же историк и сами все прекрасно знаете. Детектив всплеснул руками. «Ну что вы! Я только взялся за книгу, и любая информация для меня ценная. Продолжайте, пожалуйста!» Явно польщенная женщина произнесла. «Ну так вот, когда все это построили, сюда начали съезжаться люди из соседних поселений, в том числе и я». «А что раньше на месте этого ДК было?» — полюбопытствовал детектив, временно исполняющий обязанности историка. «Да я и не знаю. Пустырь, наверное. А знаете что? Вам с Васькой, сторожем, поговорить надо. Он тут единственный, кто из тупика остался». Вы же хотели необычных историй? Так вот он, если выпьет, начинает всякое рассказывать про чертей, ведьм и как мертвецы из могил вставали. — Очень интересно, — кивнул сыщик. — А где найти этого Василия? — Приходите вечером, он здесь охранником работает в ночную смену, и у них как раз пересменка в шесть. Спасибо. Только благодаря таким людям, как вы, наука двигается вперед. Пафосно попрощался лжеисторик, а вахтерша расплылась в улыбке. За пару часов детектив успел обойти почти всю станицу. Как он и предполагал, местные занимались в основном сельским хозяйством. В каждом дворе бегали куры, гуси, козы. Большие участки земли были отданы под грядки, теплицы или плодовые деревья. Осмотрев местную школу и базар, Сыщик вышел на окраину станицы, где находилось кладбище. Как и на любом другом погосте, здесь было тихо и уныло. Березы и ели возвышались над серыми надгробиями с низенькими оградками, под ногами шуршала зеленая трава. Тут и там лежали ветки, собранные в небольшие кучки и готовые к вывозу за пределы кладбища. Мужчина шел по наитию, переходя от одной могилки к другой. Здесь не было дорогих мраморных надгробий и богато украшенных склепов, как на городских кладбищах. Вокруг все больше возвышались деревянные или металлические кресты. Кружа от одного захоронения к другому, сыщик вышел на довольно-таки большую полянку, внешне отличающуюся от остальных. Здесь стояли только светлые невысокие памятники с изображениями ангелочков, плюшевых мишек или просто фотографиями мальчиков и девочек. Это были детские захоронения, и все они появились на кладбище Тупика примерно в одно время, во второй половине 1978 года. Можно было подумать, что тогда произошел теракт или несчастный случай, но нет, даты все таки немного отличались, некоторые на несколько дней, некоторые на пару месяцев, а значит, причина заключалась в какой-то эпидемии. Мужчина не стал здесь задерживаться и прошел дальше вглубь кладбища. Обогнув еще несколько захоронений, он резко остановился. Тишина, естественная для таких мест, внезапно стала давящей. Воздух словно застыл без движения. Вот я тебя и нашел, едва слышно проговорил сыщик. Он стоял перед гранитной плитой, на которой было высечено «Тайна 1900 неизвестный». 30.12.2001. Несмотря на теплый день, от камня ощутимо повеяло холодом. Казалось, это и не плита вовсе, а ледяной куб, вынутый из вечной мерзлоты и зачем-то оставленный здесь посреди кладбища. Детектив достал свои карманные часы, но стрелки на них даже не пошевелились. Чего и следовало ожидать? Пробормотал он, развернулся и, не оглядываясь, побрел прочь от черного надгробия. Странная тишина окутала покосившиеся кресты и низко склонившиеся над могилами плакучие ивы. Даже вороны перестали каркать, словно хотели почтить кого-то торжественной минутой молчания. Шагая сквозь это безмолвие, Альбинос крепко сжимал в кулаке карманные часы, точно какой-нибудь талисман. — Василий? — обратился детектив к сидящему за столом пожилому человеку. — Возможно. А вы кто будете? — подозрительно сощурился охранник, внимательно рассматривая незнакомца. — Мое имя — Альберт Лепус. Я историк и пишу книгу о вашей славной станице. К моему глубокому сожалению, я столкнулся с небольшой проблемой. Церковный архив сгорел, а большинство жителей переехало сюда всего несколько лет назад. «Моя единственная надежда — сторожилы, и мне подсказали, что в первую очередь следует обратиться именно к вам. Вы ведь живете здесь давно?» Охранник заметно расслабился и даже немного расправил плечи. «С самого рождения. Что сказать, я тут каждый уголок знаю». Как бы невзначай, но очень гордо сказал Василий. «Но у меня все равно нет времени вести с вами беседы. Я работаю, как видите». «Понимаю, понимаю», — поднял руки Альберт. «Можем ли мы найти удобное для вас время, чтобы в неформальной обстановке за рюмочкой-другой продолжить наш разговор?» Упоминание о рюмочке-другой сразу перевело разговор на новый уровень. «Да чтобы не поговорить, — оживился Василий, — я и рад рассказать о деревне. Знаете, а приходите сюда после одиннадцати. Тут как раз уже никого не будет». Я и расскажу, что помню». «Большое спасибо», — чуть поклонился детектив. «Буду в одиннадцать». «И это если будете самогон брать, то напротив сквера есть забор такой зеленый. Там Елену Егоровну спросите, у нее лучший в округе первач». «Обязательно учту ваши пожелания», — улыбнулся сыщик, обнажив верхние зубы, выглядевшие чуть крупнее обычного. Василий оказался весьма общительным мужчиной. За полтора часа детектив узнал историю тупика от и до. Возможно, на книгу полученной информации не хватило бы, но вот на подробную статью для какого-нибудь этнографического журнала — вполне. Первая бутылка самогона уже подходила к концу, и это с учетом того, что Альберт старался пить отвратительную жидкость как можно меньше и реже, а иногда просто делал вид, что пьет. Впрочем, Отлынивать получалось не всегда. — Скажите, а что за таинственная история произошла здесь в 2001-м? рискнул, наконец, сыщик. — Говорят, тут мертвецы из могилы поднимались. Или всё это местная легенда? — Да какая, нах... легенда! — воскликнул Василий и продолжил, потрясая солёным огурцом, наколотым на вилку. — Я ж сам всё своими глазами видел. Мы тогда с Семёном землекопами работали. Копали молодой девушке могилу на кладбище. Не пили вообще. Ну, может, только чуть-чуть для сугреву. Дело за пару дней до Нового года было. Пока работали, сами не заметили, как девица эта крышку с гроба скинула. «Смотрим!» Василий развел руками и выпучил глаза. «Она встала, что твой зомби, а в руке нож!» «Мы с Семеном, значит, деру и дали. Она за нами до самых ворот бежала» помню, кричала, что сейчас всех на куски порежет. Но силу ноги унесли. А вот Семёну повезло меньше. Его она позже достала. Эта мертвячка с дочкой его Верой спелась быстренько, и уже вдвоем они Семёна на тот свет и отправили. Жалко. Хороший мужик был. Такая, тоже такая эта мертвячка. Я сегодня был на кладбище, видел странную могилу, на которой тайно написано «Так вот это ж та самая могила и есть. До сих пор непонятно, кто это ей надгробие поставил». «Но...» ее там нету. Спроси кого угодно. Нету. Зато там теперь всякие чудики собираются. Молодежь какая-то, типа колдоны. «А расскажите мне про Веру. Вы говорите, они подружились с этой тайной». «Да Вера, возможно, сама эту мертвечку из могилы и подняла. Все знают, что у них в семье одни ведьмы». «Вера ж слепой была, и тут, на тебе, прозрела!» «Как это прозрела?» — удивился Альберт, наполняя Василию рюмку. «А до этого совсем не видела?» «Да тут вообще все непонятно. Она с рождения зрячая была. Но Семен однажды рассказал, что несчастный случай приключился. Говорил, как-то застал ее за колдунством». Уж не знаю, что она там творила, не любил Семена таком говорить, да и мне рассказал под огромным секретом. Так вот, на этой почве у них случился скандал, и в полуссоры она случайно поскользнулась и угодила лицом в кастрюлю с кипятком. Бог ее наказал, зрение лишив. Да только она свои ведьминские штучки не оставила, а совсем даже наоборот. И что же с ними, с Верой и отцом, потом стало? Семену, упокоил Господь его душу, после всего, что произошло, угодил в больницу. А оттуда и не вышел уже. А насчет Веры... Помню, тут органы опеки ошивались, все расспрашивали про родственников. Но, видать, никого так и не нашли, и поэтому забрали девку в город. Мне потом говорили, что ее удочерила какая-то семья из Краснодара. Да только это давно было! Лет семнадцать прошло, Вере, поди, уже лет тридцать! — Да какая ирония! — невесело усмехнулся Альберт. — Расследование в бывшем тупике грозит зайти в тупик. Значит, надо искать дальше. «Вздрогнем — Вздрогнем! — поддержал Василий, поднимая рюмку.